Глава вторая. Интрига. Весело болтая, Нель Микки и Элика зашли в шатер, где расселись на креслах и тахте. За ними внутрь прошмыгнули Куси и Беля. За полгода они совсем не изменились. «У меня есть подарки для вас». Нель лукаво посмотрел на Элику и Мики. «Я хотел раньше вам их отдать, но из-за вестей Ами совсем из головы вылетело». «Что за подарки?» С любопытством спросила Микки. Она сидела, скрестив ноги на тахте, одетая в обтягивающую черную тунику и штаны для тренировок. Черные волосы были собраны в высокий хвост, а щечки и кончики ушей предательски пылали красным. «Вот!» Нель вытянул руку вперед и мысленно связался с красавицей. На ладони медленно материализовалось пространственное кольцо. «Ты научился телепортировать предметы в мир снов и обратно?» — удивилась Элика. Она, одетая в светло-голубое платье, сидела в кресле, сложив руки на подлокотнике. Светлые волосы свободно падали ей на спину и грудь. На виске красовалась заколка в виде бабочки. «Да». Нель улыбнулся кончиками губ. «А ты сможешь сам попасть в мир снов?» — спросила Микки. «Своим настоящим телом, не душой». «Пока нет». Нель покачал головой. «Но все вероятно». Может, эта способность появится после прорыва, и, используя ее, я вытащу Мию. Его лицо на миг потемнело, но он тут же встряхнулся и вновь растянул губы в улыбке. Он вытащит Мию. Обязательно вытащит. Каждый по одной. Нель вынул две шкатулки из темного дерева и протянул их Мике и Элике. Одно из сокровищ души — лазурная ягода. Можно съесть без приготовлений. Лазурная ягода, которая увеличивает душу? мики осторожно приняла подарок. Я думала, что ты ее себе оставишь. С каждым разом эффект слабеет, пожал плечами Ниэль. Мне они уже не особо полезны. Когда полностью усвоите ягоды, я перенесу сюда основу пламени снов. Она через пытки сожжения уплотнит ваши души и усилит их. А может, не надо? Зябка обхватила себя руками мики Ниэль, но почему ты не хочешь использовать ягоды для исцеления своей души? С тревогой спросила Элика. «Как ты собираешься стать владыкой с поврежденной душой?» «Я уже использовал ягоду». Горько усмехнулся Ниэль. Но она почему-то повлияла только на ядро в голове. «У меня необычная душа, мутированная. И сокровища почему-то работают странным образом», признался он. «Ого!» мики удивленно посмотрела на Ниэля. «Мутированная душа!» «Я такое только в легендах слышала». «А почему ты раньше нам не сказал?» Ну, Нель замялся. Не было удобного случая как-то. Мутированная душа. Элика беспокойно сжала платье. Тревога не покидала ее. Я прорвусь с помощью этого. Неэль положил ладонь на глаз и нервно усмехнулся. Я не нашел в истории упоминаний про подобные случаи использовать в качестве катализатора естественный артефакт высшего бога. Какую силу я обрету? Элика занервничала. Они с Мики знали про монету, но тема о том, каким образом такое сокровище попало к Ниэлю, всегда обходилась стороной. «А вдруг у тебя не получится?» — напряженно поинтересовалась Элика. «Почему ты так уверен, что это вообще возможно?» Ниэль на секунду озадачился, и правда, почему? «У меня есть пилюля интересная», — наконец нашелся он. «Она поможет мне смоделировать любую ситуацию во сне». Ее способны использовать только кошмары. Ну, я вам рассказывал». Элика с сомнением посмотрела на задумчивого Ниэля. Она знала о пилюле. Он приказал Сети ограбить вице-лидера Ордена Сияющей Короны, чтобы ее заполучить. «Это пилюля уровня Бога», — уже более уверенно продолжил Ниэль. «Для любой расы, кроме кошмаров, она бесполезна, но мне в самый раз». Элика поджала губы. «Я чувствую опасность», — прямо сказала она. «Обещай, что не будешь пытаться пробиться на ранг владыки в одиночку. Я хочу быть рядом». «Как скажешь». Неэль медленно кивнул, не сводя взгляда с лица подруги, на котором застыло упрямое выражение. «Вы будете рядом. Но сперва примите лазурные ягоды». Рядом возникла красавица. На ее лице была маска, которую она носила при посторонних. Она протянула руку и детским голосом сказала. «Хочу ягоду». «Зачем тебе?» — поморщился Неэль. «Хочу!» Неэль задумался. Он собирался отдать одну ягоду из сорри все же для умников она особенно полезна, а что делать с оставшимися еще не решил. «Бери». Он достал другую шкатулку и отдал красавице. «Надеюсь, это поможет тебе разобраться в силе астра». «Угу». Девочка исчезла вместе со шкатулкой. «Поговори с дедушкой», — попросила Элика. Этим я сейчас и займусь. Неэль встал на ноги. Без него я не вытащу монету. Элика проводила Неэля взглядом, медленно поглаживая старый потертый браслет на руке. Благодаря сильной наследственной памяти, она давно уже поняла, что это за артефакт. Когда-то он принадлежал элите, которая погибла в битве с высшей богиней судьбы, сражаясь на стороне своего возлюбленного, высшего бога космоса Рио. Этот браслет сам находил хозяина и стать им мог только представитель расы детей времени. До сих пор Элика не представляла, какие у него свойства и на что он способен, но в одном была уверена – браслет поправил ее слабое здоровье. В детстве она постоянно болела, но как только нашла этот артефакт в городе-колесе Ланов, болезнь прошла. «Все будет хорошо», – уверенно заявила Микки, поднимаясь на ноги и ловя Кусю, который с разбега прыгнул ей прямо в руки. Скоро Ниэль станет владыкой. Мне тоже нужно тренироваться. Да. Элика засунул руку в карман и сжала пространственное кольцо, которое вчера ей дал дедушка. Он сказал, чтобы она передала его Ниэлю после ритуала в монеты. Все будет хорошо. Мне нужно вытащить монету судьбы. Ниэль пригубил Хачси. Он сидел, скрестив ноги в домике Хороса и пристально смотрел на полубога фиолетового неба. Тот молчал, обдумывая услышанное. «Я готов прорваться к рангу владыки», — продолжил Ниэль. «Пора освободить монету». «Хорошо», — Хорос кивнул. «Но только не тут. В этом месте пространственные силы храма космоса не работают. Это может стать опасным. Сделаем это на базе сети». Легко согласился Неэль. Не нужно никаких дополнительных ингредиентов. Нет. Хорос медленно покачал головой. Они вышли из шатра и направились к одной из многочисленных скал. Было свежо, трава мягко подминалась под ногами, нежный ветерок слегка трепал одежду. Неэль, одновременно давая инструкции, первому коснулся края круга. Портал вспыхнул лазурным. Их встретили люди с сети и проводили в скрытую комнату. Эта база находилась глубоко под землей, мало кто о ней знал. «Ритуал похож на тот, что ты проводил в прошлый раз», — размеренно говорил Хорас, доставая из кольца чашу, обрамленную фиолетовыми кристаллами и тонкий серебряный ножик. «Порежь руку, наполни чашу кровью и используй на ней глаз неба. Этим ты опустошишь тот кусочек фиолетового неба, который скрыт в твоем глазу. Будет больно, предупреждаю». Нель без сомнений принял нож и чашку. Полоснул по руке, подождал, пока емкость наполнится наполовину. Хм. Он нахмурился, доставая лечебную мазь, и нанес ее на рану. У него почему-то закружилась голова. «Немедли!» Резко прикрикнул Хорос. Нель вздрогнул, посмотрел на чашу, сконцентрировался. Как же давно он не использовал левый глаз. Резкая боль пронзила голову. В чаше запылал фиолетовый огонь, в котором медленно проявилась золотая монета. Нель завалился на бок, чувствуя, как сознание медленно гаснет. Глаз пылал непереносимой болью. Нель впервые испытывал такие мучения. Боковым зрением он увидел, как Хорос резко вынул из кольца золотистую перчатку. Быстро надел ее и полез рукой в пламя. Без сопротивления сжал монету судьбы. Он бросил последний взгляд на Ниэля, достал из пространственного артефакта кольцо-близнец с белым камнем и сломал его. Фиолетовая вспышка. Ниэль медленно терял сознание в полном одиночестве. Более полугода назад. Я сотру себе память обо всем, кроме операции сети. Медленно говорил Ниэль, рассматривая лежащую в шкатулке гладкую и черную пилюлю. Именно ее день назад сеть украла у вице-лидера Ордена Сияющей Короны. Это оказалось проще, чем думал Ниэль. Видимо, вице-лидер сильно опасался держать у себя такую драгоценную алхимию. Пилюля, которая позволит кошмару смоделировать во сне абсолютно любую ситуацию. Бесценное сокровище для Ниэля. «Когда я уйду в уединенную тренировку, ты должна проникнуть в облако снов Хороса и все ему рассказать, поняла?» Он внимательно посмотрел на красавицу. «Без него я не смогу вытащить монету из глаза неба. Когда я приду к нему, пусть он заставит меня принести клятву синего неба. Причину сам придумает. Так мы ослабим монету. Это все, что от тебя требуется. Ты хорошо запомнила? Да. Повтори. Красавица лежала на детской кроватке, подперев подбородок ладошками и смотрела на Ниэля. Тот был похож на бронзовую статую. Ни одна мышца не шевелилась, пока он сидел в позе лотоса у лунки с пляшущим белым огоньком. Красавица боялась этого огонька, он больно кусался. Иногда по белому залу прокатывались мощнейшие духовные волны, вызывающие порывы ветра. Наконец, кивнув сама себе, красавица спрыгнула с кровати и вылетела за пределы белого зала. Неле разместил его в середине города кошмаров, перестроив старый замок. Теперь на его месте возвышалось гигантское куполообразное белоснежное здание с мраморными колоннами. Красавица вылетела из города и развернулась, любуясь облаком снов Неле. После поглощения центра города Эмис оно сильно изменилось. Теперь облако выглядело не как туча, а как гигантский плавучий остров, скрытый в сером тумане. Красавица гордо огляделась, будто пытаясь показать всему миру снов, какой у нее большой дом. Позади раздались странные звуки. Красавица повернулась и нахмурилась. На нее несся огромный всадник на свинье. Его голова непрерывно крутилась, словно нанизанный на шею шар, и издавала странные звуки. В руках он держал огромное копье, направляя острие на красавицу. Девочка хмыкнула. В ее руках появились мыльные пузыри, и она дунула в колечко. Десятки шариков, созданных из иллюзорного пламени, вылетели из него и врезались во всадника и свинью, испепеляя их за мгновенье. В мире снов после поломки печати бездны стало слишком много странных существ. Он непрерывно наполнялся силой, и его обитатели с каждым днем становились все сильнее. В основном они вырывались из облаков снов сильных одаренных. Красавица летела к огромному застывшему фиолетовому облаку, которое покрывали сотни трещин, и гадала, по пути уничтожая десятки странных существ, кому же мог присниться всадник на свинье. Она влетела в облако снов Хороса, это не составило ей труда. Полубог храма космоса и так был слаб из-за печати монеты, а после поглощения цветка астра навыки красавицы выросли в разы. Хорос полулежал на диване и курил трубку. Перед ним сидела маленькая светловолосая девочка и радостно ловила разноцветный дым. «Странный дедушка», — пробормотала красавица. «Он же не любит курить». Хорос услышал голос и вздрогнул. Девочка перед ним рассеялась. Он остро посмотрел на красавицу. «Ты же кошмар, не Эля?» — задумчиво констатировал он. «Я не кошмар», — обиженно возмутилась девочка. «Я красавица». «Пусть так», — согласился Хорос. Трубка в его руках исчезла и заменилась пиалой с Хачси. «Зачем ты пришла?» Он пригубил напиток. «Надо поговорить», — красавица задумалась, вспоминая разговор с Ниэлем. Он тогда велел ей рассказать все Хоросу, но что все? «Я слушаю», — серьезно кивнул полубог. «Это насчет монеты судьбы». Хорос подавился и уронил пиалу. Она исчезла, не коснувшись пола. «Ниэль думает, что это она запечатала твои силы, это так?» «Ну, допустим», осторожно, – осторожно ответил Хорас, внимательно прислушиваясь к себе и ожидая реакции от печати. «Ничего». Неэль много чего понял». Красавица мановением руки создала стул и, важно, на него уселась. «Монета – враг. Она специально не хочет, чтобы Ниэль учился контролировать глаз неба. И не хочет, чтобы Ниэль восстановил свою душу. Это она ему внушила, что ничего страшного нет в повреждении души. Вот. И еще. Красавица коснулась пальчиком подбородка и задумалась. Она помогала Неэлю, чтобы он стал сильнее. Но не хочет, чтобы он успешно прорвался на уровень владыки. Ты знаешь почему? Это просто. Хорос расслабленно пожал плечами, внутренне сожалея, что сам не догадался намекнуть неэлю послать кошмара в свое облако снов. Или Синди бы заметила. Может, оно и хорошо, что все получилось так. Синди нужно новое тело, удобное ей, — продолжил Хорос. Иниэля идеально подходит по всем параметрам. Из-за нестабильного состояния его прорыв на уровень владыки провалится. Синди в последний момент уничтожит его душу и заменит своей. Красавица побледнела. «А почему ты ничего не сделал, не рассказал?» Она сжала кулачки и гневно посмотрела на Хороса. «Думаешь, я не пытался?» Горько улыбнулся он. Печа держит мою жизнь под полным контролем. Одно неверное движение — я погибну. А про монету я просто не могу ничего сказать, печать не позволяет. Уверен, что Ниэль понимала это. Именно поэтому он послал тебя, а не пришел сам». Красавица сдулась. Что еще сказал Неэль? Как он смог настолько ослабить влияние монеты? Хорас сжал бороду. Клятва синего неба, просто ответила красавица. Вот оно как. Хорас широко раскрыл глаза, затем запрокинул голову и расхохотался. И чего смешного? Сконфузилась красавица. Хорас вытер выступившие слезы. «Представляю, как бесится Синди!» Во время Великой войны высший бог синего неба, кразист был самым ярким противником реки судьбы. Он считал, что все должно контролироваться законом порядка, а никак не судьбой. «А какая между ними разница?» Непонимающе спросила красавица, склонив голову. Ее светлые волосы упали на коленки, она не сводила своих зеленых глаз с лица Хороса. «Ты не поймешь», — хмыкнул полубог, а затем, задумавшись, спросил. «Ты знаешь, что бывает после смерти одаренного шестого ранга и выше?» «Естественные артефакты появляются, это все знают», — качнула головой красавица. «Правильно. И чем сильнее одаренный, тем могущественнее естественный артефакт. Когда уничтожили оранжевое небо, Время кразиста подошло к концу, и он умер своей смертью, и после него тоже остался естественный артефакт. Скрижаль порядка, которая следит за всеми клятвами синего неба. Никто, кроме богов синего храма, точно не знает его полных свойств. Понятно одно. Если Скрижаль заметит след монеты судьбы, то и конец. Но тогда и Ниэль сильно рискует. Если Синди истратит все силы и не сможет скрыться от внимания скрижали, то и ему придется несладко. Сотни старших синих инквизиторов суда ринутся на поиски монеты и с помощью скрижали-порядка обязательно найдут. Вот оно, как, рассеянно ответила красавица. Что еще просил рассказать Нель? Поинтересовался хорас. Красавица на мгновение задумалась и решила рассказать про то, что неэль узнал от Мии. О вторжении демонов, о печати Девяти Небес. Пока она говорила, Хорас бледнел. Под конец рассказа, когда красавица передала просьбу неэля заставить того произнести клятву синего неба, полубог глубоко погрузился в размышления. «Ну что?» — не вытерпела красавица. «Я все понял». Хорос посмотрел ей в глаза можешь быть спокойно я помогу Неелю. неэля разбудил шум он с трудом разлепил глаза и увидел суетящихся над ним людей сети господин вы в порядке господин где он прохрипел неэлю с трудом сел хороса звездного кто то выдернул с помощью медальона телепортации виновато склонил голову начальник базы высокий пухлый мужчина со светлыми усами я готов взять на себя всю вину за совершенную оплошность нель небрежно повел головой и приказал оставьте меня нужно подумать слушаемся с облегчением выдохнул начальник базы нель встал на ноги огляделся Его левый глаз вернул способность видеть, вновь обретя глубокий и насыщенный цвет. Но это совсем не радовало неэля В голове роились тысячи мыслей и домыслов. Почему так получилось? Нож был отравлен. Это он на время лишил Ниэля дееспособности. «Папа!» Рядом появилась красавица. «Так не должно было быть!» «Ты что-то знаешь?» Он вперился в нее взглядом. «Пойдем, я расскажу дома». Она растаяла. Нель вынул из кольца кресла, сел в него и закрыл глаза. Ну? спросил он, оказавшись в белом зале. Сейчас расскажу, слушай. Красавица начала быстро и избивчиво говорить, сперва о разговоре с теолонтом и выводах Неэля, а затем о беседе с Хоросом. Но он не потребовал от тебя принести клятву синего неба, воскликнула красавица. И как он забрал монету? У него же нет сил. Нель скрипнул зубами. Ему кто-то помог. Он выдохнул. У него была золотая перчатка, это сильный артефакт. Но как он смог договориться, как смог обойти внимание печати монеты? Нель помассировал виски, и голова раскалывалась. «Что дальше? Ты соединишь сокровище души и вылечишь душу? А потом будешь учиться пользоваться глазом неба?» — спросила красавица. Нель замер напряженно, думая. «Что-то я не верю, что так просто избавился от высшей богини судьбы», скривил он губы. «Нужно кое-что проверить». Нель снова очнулся на базе сети. Дотронулся пальцами до левого глаза и сконцентрировался, направляя все духовное внимание внутрь. Глаз запульсировал, и Нель смог войти в него, как в пространственное кольцо. Он оказался в фиолетовом пространстве, в центре которого, свернувшись, висел золотой эмбрион. «Так и думал», — пробормотал он. «Так просто ты меня не отпустишь».